Глава четвёртая. Алан надолго замолчал. «Я тоже не говорила ничего, да и что тут скажешь?» Я хотел поехать к его родителям вместе с телом. Понятно, что никакие извинения не помогут, и все таки так казалось правильным. Думал, убьют, так убьют. Сам виноват. Сэр Грейт говорил, «Дескать, кому станет легче, если еще и мои родители потеряют сына?» Он снова горько усмехнулся. «Только отец...» Выслушав подробности, обозвал меня безмозглым выродком и велел мне убираться с глаз долой. Я и убрался. Совсем. «А ты уверен, я осеклась?» «Извини». «Это мне сейчас казалось чем-то чудовищным, если самому отрезать себя от семьи. Я бы простила им что угодно, лишь бы были живы. Алан мог судить иначе, поэтому не стоит спрашивать, уверен ли он, что правильно понял отца. Задним умом все крепки». Да и хотел бы, давно вернулся и поговорил бы. Похоже, нашла коса на камень. А может, и возвращался, и пытался поговорить, и незачем бередить старое праздным любопытством. «Уверен ли я, что имел в виду именно это?» усмехнулся Алан. «Нет, но мама всегда говорила, что отец редкостный упрямец, а я еще хуже. Я ей пишу время от времени, чтобы знала, что жив-здоров, может, она и отвечает. Только я не остаюсь на одном месте так долго, чтобы дождаться письма». Алан помолчал. «Может, оно все и к лучшему. Пятому сыну все равно ничего не светило, а так лучше, чем наемником. «Так это как?» — поинтересовалась я. «Странствующим целителем. Сам себе хозяин». Я вытаращила на него глаза. «Целителем? Не знахарем?» «Обижаешь», — ухмыльнулся он. «Зелья, конечно, тоже собираю, как без них. Но настоящие, зачарованные, не просто травки. Хотя без травок тоже никак, само собой». При болезни королей, например, хороша вишня, а при долгой андре зверобой. — Но почему? — не удержалась я от любопытства. — Ты мог бы наняться в любую знатную семью или в любую из столичных лечебниц. Не пришлось бы... — Я осеклась. — Ходить в латаных штанах? — рассмеялся Алла. — Невелика плата за свободу. — Свободу? — Конечно. Нанявшись какому-нибудь лорду, я стал бы прислугой. Пусть очень дорогой и образованный, но все же прислугой. Пусть почти ровной, но все же почти тем, кто полностью зависит от желания и настроения господина. Захочет — заплатит. Захочет — велит прогнать. А так я сам прихожу в замок и спрашиваю, нужна ли помощь целителя. И если нужна, остаюсь на своих условиях. И ухожу, как только перестаю быть нужным. Он улыбнулся. «Может, лет через десять, когда я стану старой разваленной, я фыркнула. Лет через сорок, может быть. Такая жизнь мне надоест, и я променяю ее на теплый угол и каждодневную похлебку». Продолжал Алан, словно не заметив моего смешка. А пока я свободен, как ветер, и меня это устраивает. Собственно, потому я так уверенно и напрашивался в попутчики Мне все равно куда идти. Везде будут больные и ранены, а сейчас так особенно. Война же закончилась. Ой, Ле, протянул Алан. Очень многие решили под шумок прихватить соседских земель, а теперь хозяева собираются вернуть их обратно. И далеко не все пишут прошение королеве. Да и болезни. В войну желудочный катар кажется мелочью. Поболит и перестанет. А потом оказывается, что совершенно ничего невозможно есть, кроме жидкой каши. И так совсем. Работы хватит, куда бы мы с тобой ни пошли. «Мы с тобой?» — подняла бровь я. «Разве мы уже идем вместе?» а разве нет?» Он обезоруживающе улыбнулся. «После того, как я, можно сказать, душу излил, меня отвергают?» Я почему-то смутилась. «Дело не в тебе, дело во мне. Когда так говорят, дело обычно оказывается как раз-таки в тебе». «Да перестань ты! Я вовсе не о том!» «Так и я не о том!» А он снова посерьезнел. «Ты сейчас не знаешь не только куда идти, но и как жить. И стоит ли вообще жить?» «Да назло им! Всем не умру!» — вскинулась я. «Для начала и это сойдет. Но раз тебе все равно, куда идти, и мне все равно, так давай вместе пойдем все равно куда. И веселее, и спокойнее. А там разберешься, что ты хочешь от этой жизни. Это я и так знаю. Чтобы моя семья была жива. А магистр мертв. Только... Я имею в виду из осуществимого. Мысли читаешь? не удержалась я. Нет, у тебя на лице все написано, только дурак не поймет. А ты не дурак. Да и вообще, он протянул мне сверток сухарями. Еще будешь? Я помотала головой. Тогда пойдем. Алан вернул еду в сумку и поднялся. Поищем ночлег. Эй! Я еще не согласилась. Завтра разберемся на свежую голову. Отмахнулся Алан, протянул мне руку. Пойдем! вечереет, а спать в чистом поле опасно. Я ночевала в лесу по дороге из лока. Сказала я, не торопясь опираться на протянутую руку. Не рассчитала путь, не подумав, что в этот раз еду ни верхом и ни в карете. Нодья, охранный купол, прекрасно проспала всю ночь. «Повезло», — без тени улыбки произнес Алан. «Я бы не рискнул». Я внимательно посмотрела на него. Нет, похоже, не врет и не запугивает. Неужели в округе в самом деле неспокойно? Потому и дорога пустынная, и постоялый двор... Оперлась на протянутую ладонь, широкую, крепкую. Алан вздернул меня на ноги, легко, точно пушинку, подхватил за талию, едва я пошатнулась, и выпустил, когда я утвердилась на ногах. Показалось мне, или его рука задержалась на талии чуть дольше, чем следовало. «Там в паре лик от большой дороги, есть село поменьше», сказал он, незамечая моего смущения. «Поищем, кто пустит заночевать». Я покопалась в памяти. — Да, было село. Не маленькое, дворов двадцать, но и не такое большое, как Клейден, где до войны было больше двух сотен дворов. — А что нам мешает остаться прямо здесь? — поинтересовалась я. — И никуда не идти. Сам же говорил, в округе неспокойно. — В Клейдене привыкли кормиться с проезжающих. Нас обдерут как липку. Ты разве не заметила, что на постоялом дворе цены поднялись втрое, если сравнивать с довоенными? — Меня не было здесь шесть лет. — Зачем-то начала оправдываться я. — Извини, забыл. Словом. Они поднялись, так что мы пойдем туда, где жители не настолько избалованы путешественниками. С этими словами Алан свернул на развилке в лес и тут же остановился так резко, что я едва не ткнулась носом ему между лопаток, высунулась из-за его спины и обнаружила трех верзил. От того, как они держали мечи, дрянные, надо заметить, хотелось то ли смеяться, то ли плакать. Разбойнички. Кошелек или девку? потребовали они. Алан приподнял бровь. «Помилуйте! Откуда у меня кошелек? кто Кто-то резко дёрнул назад за плечо, и прежде чем я успела сообразить, что происходит, меня обхватили поперек груди, прижав к телу, давно не мытому телу, а шею коснулся нож. «Девка твоя больно громко орала, что может весь постоялый двор купить!» Прорычали у меня над головой. «А больше ничего эти идиоты не слышали? Про магию, например!» Я встретилась взглядом с Алланом. Потянулась к магии, пока не выплетая заклинания до конца, только чтоб он заметил и понял. «Мужики, вы уверены?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Ваша жизнь на кону, не моя». Мужики предсказуемо заржали. Тот, что меня держал, даже на миг расслабил руку с ножом, чем я и воспользовалась. Магией рванув клинок от шеи и одновременно со всей силы наступив разбойнику на стопу, где подъем. Вес во мне птичий, конечно, но ему хватило, чтобы охнуть, а может он просто ошалел от того, что нож ожил и рванулся из пальцев». Я подхватила еще теплую рукоять в воздухе, едва не выскользнула из потевших ладоней. Развернувшись, всадила нож мужику в грудь, действуя совершенно бездумно. Тело само вспомнило, чему его учили. Разбойник, вместо того, чтобы упасть замертво, попытался меня сгробастать. Я отшвырнула его магией, шмякнув о ближайшую осину. Мужик сполз по стволу и, наконец, затих. Я обернулась. Кровь колотилась в висках, мешая дышать. Алан убрал нож в ножницы, бросил на траву трепицу, которой только что вытирал оружие. Бурая, валых пятнах тряпка плавно опустилась, закрыв лицо того, что требовал кошелек и девку. У лежавшего рядом не было головы. Третьему досталась та самая сотня воздушных клинков, или насколько там способен Алан, и я отвела взгляд, едва заметив алуе. В свиных тушах не было столько крови. Горло подкатило, рот наполнился кислым. Алан оказался рядом мгновенно. Обнял, притиснув к себе так, что я ничего не видела, но липовые цветы малина все же не могли заглушить мерзкого запаха. Меня затрясло. Надо было вывернуться, пойти самой. Это ж просто неприлично так прижиматься к почти незнакомому мужчине, но я только крепче вцепилась в его дублет, позволяя себя вести. «Садись», — сказал, наконец, Алан, Все еще, придерживая за плечо, помог опуститься на бревно. Я судорожно вздохнула, поежилась. Оказывается, человек с проткнутым сердцем еще пытается тебя убить, не понимая, что сам мертв, а поле боя воняет не только кровью, но и дерьмом. Я сглотнула горький ком, снова подкативший к горлу, и не сразу заметила, что Алан протягивает флягу. Держи, осторожней только, крепкая. Я помотала головой, не дури, сказал он. Помедлив, я все же взяла флягу, из горлышка которой остро шибала хмельным. Закашлялась, едва не разлив содержимое, рота горло обожгло. Что это за гадость, перегнанное вино. Я нахмурилась. Вообще-то такие вещи должны быть по моей части. Я же алхимик, как никак. Но разум отчаянно отказывался подчиняться, пока я с усилием, словно выдирая пальцами гвозди стены, не выкопала воспоминания. Из Ландернау, что ли, вез? Там, говорят, придумали пропустить вино в перегонный куб, и то, что получалось, по слухам, шибало с ног с одного кубка. Какой там кубок? У меня от неполного глотка в голове зашумело. Ну как можно по доброй воле пить этакую гадость? Если из Ландернау... Он золотым выходит. Откуда у меня деньги?» — ухмыльнулся Алан. «Сам перегнал. Из браги. Отличная штука. И рана обеззараживает, и мозги прочищает». «По-моему, наоборот» это ты просто мало выпила глотни еще одного глотка хватит он помолчал и добавил я же говорил что ты не убийца перед глазами словно на его снова встал тот мужик с ножом в груди я зажмурившись мотнула головой и выпила еще на какой то миг действительно стало ни до чего отдышаться бы отчаянно кашляя и хватая ртом воздух я вернула флягу привыкну оно тебе надо привыкать я пожала плечами алан озабоченно оглядел меня с головы до ног подождешь меня с полчаса Пойду пошарю, меня передернуло, да и обычаи требуют вздернуть труп разбойника за ноги на дерево. А это действительно нужно? поинтересовалась я, в который раз пытаясь подавить тошноту. Чтобы другим не повадно было. Алан пожал плечами так спокойно, будто говорил об испорченной одежде. Я покачала головой. Не понимаю! Не совсем-совсем идиоты! Напасть на мага! Голод и отчаяние толкают людей на страшные вещи, негромко проговорил Алан. Если бы они потребовали только кошелек. Я бы позволил им уйти. А они бы потом отобрали последнего того, у кого не хватит сил или хватит совести, кого отчаяние толкнет не на большую дорогу, а в петлю. Тоже права. Алан глянул в сторону, где лежали трупы, и махнул рукой. Чума с ними. От пары медиков не разбогатеем. Пойдем отсюда. В деревне Алан решительно миновал нескольких добротных домов и остановился у покосившегося плетня. Я с сомнением разглядывала потемневшую дранку на крыше. Кажется, даже с прорехами... Окна наглухо закрыты ставнями, видать, стёкол в них вовсе не было. Глина, которой обмазан с руб, потемнела и потрескалась. Более-менее ухоженным выглядел только огород. Ровные грядки со свеклой и морковкой, пышные кусты капусты, еще не закрутившиеся в кочаны, никаких сорняков. Видать, с огорода только хозяева и кормятся. «Или вдова, или бабыль старый живет, сказал Алан. «Такие охотни пускают. Все приработок, и дети по головам скакать не будут». «По мне? Так и пусть дети скачут, лишь бы чисто было внутри». Отец говорил, черн живет в грязи, если что, заночую во дворе. Я бы не взялась гадать, сколько лет хозяйке, может, тридцать, может, шестьдесят, а то и все шестьсот. Волосы скрыты платком, лицо выдублено солнцем, загар подчеркивает все морщины. Руки заскурузлые, широкими, как и мужчины, ладонями и глубокими трещинами, куда намертво въела земля. Босые ноги, припорошенные пылью. И потому, как она поклонилась гостям, даже мне, не слишком разбирающейся в хворях, стало ясно, что со спиной у нее не все ладно. Алан поклонился в ответ, как ровный, пришлось и мне склонить голову. Я решила молчать, слушать и делать выводы, и так уже наворотилось сегодня дело. Пусть уж заночевать, хозяюшка! Улыбнулся Алан. Да так улыбнулся, будто в целом свете не было никого прекраснее этой скрюченной тяжелым трудом и невзгодами женщины. Пустить-то пущу! Ее лицо смягчилось. Чай, лавок не пролежите, только кормить нечем. Не обессудьте. Были бы стены и крыша, а с остальным мы разберемся, снова улыбнулся он. Проходите. Я зашла вслед за Аланом, огляделась, топили в избе по черному. Копоть ровным слоем покрывала потолок и примерно полярда стены. Ниже она была чистая, беленая, земляной пол, присыпанный чистым песком, выскобленный добила стол, широкие лавки вдоль стен, похоже, заменяющие кровати самой хозяйки. Большой сундук в дальнем углу. Чисто. Остальное ерунда. Алан тоже огляделся, сунул мешок под лавку, повернулся к женщине. — Позволишь, хозяйка? Не дожидаясь ответа, сплёл заклинание. Хозяйка охнула, как-то неловко выпрямилась, вытянувшись в струнку, обмякла, неуверенно повела плечами, а потом склонилась едва ли не до земли. — Благодарствую, господин целитель. Только оплатить мне нечем. Оно и так видно, что нечем. За услуги мага-целителя в столице платят золотом. А у этой и медика, наверное, не наберется. Ты уже оплатила, отмахнулся Алан. Крыша над головой, да прочная, дверь по нынешним временам драгоценность. Дверь у нее и в самом деле была хорошая, толстая с тяжелым брусом засовом. Даюче, ночью приходили чумные, покачала головой женщина. Трех собак сожрали. Потом к тестью старосто ломились. Говорит, чуть все в доме со страху не перемерли. Алан кивнул, разом помрачнев, вот и я о чем. И сменил тему. «Пойду по деревне пройдусь, пока не стемнело. Может, еды добуду». Я вышла на крыльцо вслед за ним. «Мне пойти с тобой?» «Как хочешь». пожал он плечами. «Ты умеешь что-то, за что могут расплатиться деньгами или едой. Даже если хозяйка решит нас покормить из благодарности, в том горшке, что стоит на печи, хорошо, если пустая похлебка с крапивой до да горсти крупы». С их, конечно, и это пир. Я растерянно покачала головой. Умела-то я много чего. Например, знала, как получить гремучий порошок, которым можно разнести крепостную стену не хуже, чем магией. Как сделать смесь, которая будет гореть даже под водой. Как извлечь золото и серебро из беднейшей руды, чтобы не перебирать руками тысячу стоунов порода ради одного золотника драгоценного металла. Тот же перегонный куб, о котором упоминал Алан. Но такими вещами не займешься на коленке, да и кому все это нужно в деревне? А уж про танцы, вышивание и ведение хозяйства и вовсе говорить нечего. Тогда, если любопытно или не хочешь скучать, пойдем вместе, сказал Алан. Будешь улыбаться суровым бородачам, чтобы охотни раскошеливались. Иди ты! безлобно огрызнулась я. Сам улыбайся! Дородным бобенком. Кошельки у них обычно. Уж не ревнуешь ли ты? Совсем обалдел! Взвилась я. Сейчас возьму дрын и покажу тебе, кто тут ревнует. Алан заржал и рванул за калитку. Гоняться за ним я само собой не стала. Нет, ну каков наглец, а? Алан из-за забора ослепительно улыбнулся и зашагал по улице. Я невольно фыркнула ему вслед и тут же выкинула его из головы. Надо бы хозяйке помочь. В бочке в сенях воды едва осталось на дне, а бочка с дождевой поливать огород и вовсе опустила, Судя по трещинам в земле, суш стояла давно, да и плетень подправить не помешает. Мало ли, что Алан ей спину вылечил. Таскаться за ним бесполезным придатком я вовсе не собиралась. По правде говоря, я и вовсе не собиралась за ним таскаться, просто мне в самом деле нужно было какое-то время, чтобы прийти в себя и все обдумать. А рядом с ним было спокойнее, хоть кто-то живой. Я мысленно выругалась. На самом деле это и вовсе никуда не годится. И если уж у меня никого не осталось, надо учиться стоять на ногах самостоятельно. Только пока думать об этом было невыносимо. Снова защипала глаза, а в горле встал ком. Я мотнула головой. «Потом. Обо всём этом я подумаю потом». Работа была несложной, но муторной. Наполнить обе бочки, не ведре же мне, могу воду таскать. «Стоять и ждать, пока внутри соберется достаточно воды». Потом хозяйка с ошарашенным видом наблюдала, как над грядками сгустился туман, откуда заморосили капли. Опять же, стоять и ждать, пока выльется достаточно, чтобы напитать корни, но недостаточно, чтобы залить их. Я отмахнулась от сбивчивых благодарностей, прошлась вдоль плетня, восстанавливая опорные столбы. Обновить то, что когда-то было живым и не сильно изменилось, вроде дерева, кости или кожи, довольно просто тканью похуже. Слишком много изменений. Потому Алан предпочел латать штаны, а не сращивать. С тем, что никогда не было живым, вроде камня или металла, и вовсе ничего не поделаешь. Сейчас дерево, словно на миг ожив, повинуясь моей магии, само забирало необходимое из земли, оставалось лишь следить, чтобы столбы встали ровно. А вот калитка выпрямилась не до конца. Надо бы петли снять и прикрутить заново. Только чем? Я бездумно уставилась на улицу через верх калитки. У забора по ту сторону дороги нежилась в здоровенной луже свинья. Неподалеку бродили куры, что-то выискивая в траве. Я уже хотела отойти от калитки, когда заметила, как от соседнего дома крадется стайка ребятишек. Тому, что впереди лет десять. Самый младший, еще в одних рубашонках чуть ниже колен, значит, не больше пяти. Старший, увидев меня, ухмыльнулся и приложил палец к губам. Я приподняла бровь. Мальчишка снова ухмыльнулся и обратил все свое внимание на свинью, пригнулся, двинулся медленно, точно кот, приглядевший голубя по вкусу. Девчонка со встрёпанной косой, шагавшая прямо за ним, зажала себе рот обеими ладошками, чтобы не захихикать, а малыши повторили ее жест, приплясывая от нетерпения. Постреленок сделал еще несколько осторожных шагов, присел едва ли не на корточки, а потом распрямился, как сжатая пружина, и сиганул на спину свинье, оседлав и схватив ее за уши. Свинью словно подкинула над лужи под заливистый хохот пацана. Во все стороны вереща брызнули поросята. Полетела грязь, когда свинья приземлилась, снова подпрыгнула точь-в-точь -точь рысак, завертелась вокруг своей оси. Рубашка пацана из небеленого льна покрылась рыжими кляксами. Свинья рванула с визгом, унося на спине торжествующего наездника, а за ней хохочущим эскортом понеслись остальные ребятишки. Я, хихикнув, проводила их взглядом и обнаружила, что по ту сторону калитки стоит Алан и хохочет во все горло вытер рукавом проступивший от смеха слезы, обернулся ко мне, в одной руке обезглавленная курица, в другой — холчевый мешок. «Ощипать сможешь?» Он приподнял курицу, все еще хихикая. «Теоретически. Когда-то меня учили таким вещам. «Дай бог все уметь самой, но не дай бог все самой делать», — говорила няня, и мама была с ней согласна. Так что умела я не только вышивать и вести приятные беседы. В конце концов, когда королева в изгнании пряталась вместе с сыном в глухих лесах, за ней не таскалась свита с кухарками и горничными. Но когда ж я в последний раз держала в руках кухонный нож? Теоретически, это как? По формулам? Мыкнул Алан. Я фыркнула, выхватила у него тушку, зашагала к дому. Погода безветренная, можно и на крыльце устроиться. Только попросить у хозяйки мешок, чтобы перо и пух собрать. Пять-шесть кур и хватит на нормальную подушку. А аж парить, чтобы легче перья выдергивались, можно и без ведра. В конце концов, раз он добыл еду, мне готовить. Все честно. Яблоко хочешь? спросил Алан, присаживаясь рядом. В животе заурчало. Хочу! не стала жеманиться я. Только руки грязные, чуть позже. «Ну, это ерунда». Он сунулся в мешок, что принес с собой, вытащил яблоко, зелёное из тех, что созревают, едва ли не перед самыми заморозками, а потом лежат в погребе почти до следующего урожая. Плеснул на него водой из ладони, высушил. «Кусай, я подержу». «А тебе?» «Я же не девушка, перебьюсь». «Пополам». «Или сам ешь в конце концов, это твой заработок». «Пополам, так пополам». Не стал спорить Алла. Разломил яблоко одним движением, протянул мне половину, повторив «Я подержу, откусывай». Кисло-сладкая хрусткая мякоть показалась удивительно вкусной. «Где добыл?» — поинтересовалась я. На курицу староста расщедрился. Ну и так, прошелся по мелочи. Яблоко вот, пара морковок, пара луковиц, горсть пшена. Хороший суп выйдет. Хотя ты к другому, наверное, привыкла. «Как и ты», — пожала плечами я, — «буду отвыкать». «Что мне еще остается, в конце концов?» «А чего ты вылечил старосту?» — полюбопытствовала я. Курица в пересчете на деньги от силы полдюжины медиков, но для этих людей серьезные деньги. «Не скажу!» — отрезал алым. Снова протянул мне половину яблока и добавил чуть мягче. «И точно так же никому не скажу, если вдруг доведется от чего-то лечить тебя. Такие вещи касаются только лишь лекаря больного». И по его тону было понятно, что спорить, упрашивать или давить на самолюбие бесполезно. Впрочем, я и не собиралась. Было бы ради чего, а так... Всего лишь мимолетное любопытство. Какое-то время мы молчали, только хрустело яблоко. Не обиделась? спросил Алан наконец. Нет, был бы на что. Вот и хорошо. Он зашвырнул огрызки в огород и поднялся. Пойду дров хозяйки на колю. Заодно спрошу, где у нее летний очаг. С этой стороны дома поленницы не было видно. Наверное, она на заднем дворе. С овощами справишься? спросил Алан. Я потом сготовлю. Справлюсь. Нос защекотала, я мотнула головой, подула, пытаясь согнать надоедливую пушинку. Алан рассмеялся, снял ее, вытащил еще одну из волос, улыбнулся. Справишься, у тебя неплохо получается, для первого раза. Я, сомнений, не могли делать дело рук своих. Получалось жутко медленно. Ничего, научусь. Вышивать на самом деле сложнее. Алан снова улыбнулся, потрепал меня по волосам и, подмигнув, скрылся в доме. Я вернулась к своему занятию. Снова скрипнула за спиной дверь. «Ты бы поосторожнее с ним, девочка», — сказала хозяйка, присаживаясь рядом, отобрала у меня курицу. «Дай-ка я помогу». Пальцы её ловко засновали потушкой. «Парень, он, конечно, всем хорош. Красивый, веселый, добычливый. И жалеть будет». Я открыла рот, чтобы сказать, что ничего такого между нами нет, да и не будет, вовсе не до того мне сейчас. Посмотрела в серьезные глаза хозяйки, очерченные глубокими морщинами, и сочла за лучшее промолчать. Все равно не поверит. Парень с девкой странствует вместе и явно не родичи, значит, любовники. Хотя какая мне разница на самом деле? Завтра меня, нас, здесь уже не будет. Да только улыбается он всем, а к сердцу ни одну не подпустит. А рассердится одна, всегда другая найдется. Женщина вздохнула. Муж у меня такой был. Когда посватался, все девки завидовали. А сколько слез я с ним пролила и померто от собственной дурости девку попортил а ее отец с братьями его проучить решили да перестарались она горько усмехнулась так что осторожней ты с ним а найдешь кого лучше беги